Глава 12. Налоговая готовит проверку. Если при решении задач десятью способами вы получаете один и тот же результат, это математика. Если ответы будут всегда разные, это бухгалтерия. Мария Петровна на практике убедилась в истинности этой поговорки. Поэтому ее по большому счету не смущали результаты предыдущей проверки Чуковской фабрики. Не может такого быть, чтобы на крупном предприятии все было абсолютно чисто. Главное – хорошо подготовиться. Будаковы впервые дали время на подготовку. Конечно, те времена, когда налоговый инспектор начинали проверку, даже не зная, как называется проверяемое предприятие, канули в прошлое. Но все-таки готовиться так тщательно — неслыханное дело. «Видимо, дело важное», — подумала она. «Кому-то очень хочется наложить лапу на хозяйство Каигорудова. Ну да ничего, наше дело маленькое. Небольшой особнячок, младшую дочку в институт пристроить. Вот она, достойная старость». Мария Петровна принялась за дело. Сегодня для того, чтобы замочить предприятие, не нужна тщательная проверка бухгалтерских проводок, не обязательно смотреть расчеты. Такие действия, конечно, совершаются, но делается это исключительно формально. Для галочки. Да и специалистов, которые на самом деле понимают содержание документов бухгалтерской и финансовой отчетности, в налоговой практически не осталось. Одни салаги, да такие ветераны, как Будакова. Мизерная зарплата за несколько лет буквально вымыла квалифицированные кадры из налоговых органов. «Будем действовать наверняка», решила железная Маша. А наверняка это означало использование такого мощного оружия, как применение так называемых общеэкономических категорий. В налоговом кодексе нет таких понятий, как экономическая целесообразность, должная осмотрительность, добросовестный контрагент, деловая цель. А вот суды, рассматривая налоговые споры, оценивают действия налогоплательщика с учетом этих факторов. Суть заключается в том, что такие оценочные понятия опираются на субъективные мнения участников судебного процесса. Стремился ли бизнесмен, заключая сделку, к достижению экономической выгоды? Или он думал о том, как обдурить родное государство? Вот и доказывай потом, что ты не верблюд, Ты заключал договор, собираясь получить прибыль, а дело сорвалось. Предпринимательская деятельность по определению – дело рискованная, но для налоговых органов презумпция невиновности – пустой звук. На долгом веку Марии Петровны только одному налогоплательщику удалось суде отбить атаку, организованную таким образом. Да и то ему просто повезло. Этот случай запомнился и надолго. Начальство тогда лишило Будакову премии. А ведь она так аккуратно подводила директора предприятия к мысли о том, что ей нужно перестелить пол в коттедже зятя. Сидя за компьютером, она начала делать выборку контрагентов по которым проведет встречные проверки. Именно так можно наработать массив сомнительных сделок предприятия. И тут Мария Петровна вспомнила московского аудитора Стаса Савельева. Ее коллеги несколько раз сталкивались с ним в судах, и результат, как правило, был не в пользу налогового ведомства. Против Стаса не срабатывал даже проверенный способ. «Докажи, что ты на самом деле честный!» Как ему это удавалось? Непонятно. Но необходимо было подготовить резервные варианты. «Если этот аудитор опять возникнет на горизонте, используем запасной вариант. Из свидетельских показаний сегодня можно состряпать все, что угодно», решила Железная Маша. «Суды принимают такие доказательства с большой охотой». «Итак, на предприятии Кайгородова работает 7 тысяч человек. Если потребуется, опросить придется буквально каждого, начиная от главного бухгалтера и заканчивая уборщицами и вахтерами. Самое главное — задавать правильные вопросы и записывать правильные ответы.